То в городе говорят, что я женюсь В каждой лавке От каждого торговца я слышал один и тот же вопрос Для кого эти чудные ткани, о Эзоп? И эти браслеты, и эти духи А я им в ответ, для моего господина Он женится Слушай, ты, о Эзоп Ты заслуживаешь того, чтобы высечь тебя но так... Не наказывай его, Ксанф Он предвидел события Как не наказывать? Как не доказывать? Он у меня попросил деньги, обещая сделать так, чтобы вернуть мне мою жену. А вместо этого он пошел по городу покупать никому не нужные вещи. Они нужные, Ксанф, они нам пригодятся. Ты будешь наказан как никогда. Почему ты не разыскал мне мою жену, как ты это обещал? Да в этом не было надобности. Ну, конечно, не было надобности. Ох, какой ты умный. Я сделаю все, чтобы Ксанф... Александр... Даровал тебе свободу Благодарю Ксан сам обещал отпустить меня И выполнить свое обещание Я обещал бы сделать в том случись бы Ты вернул мне мою жену Вот увидишь Теперь не зачем возвращаться Это вернулось клея Сказали, что ты женишься! Весь город говорит о том, что ты готовишь подарки к свадьбе. Так это правда? Где? Где? Я обещал тебе сделать так, чтобы твоя жена вернулась. Она здесь. Дай мне свободу, Ксам! Ах, какое счастье, что ты вернулась, Клея! Какое счастье, что. Вот такой, ну почему ты плачешь, рабыня? Это от радости, от того, что вернулась ее госпожа. Ксанф, твоя жена здесь. Достаточно было объявить, что ты женишься, чтобы она пришла. Что, тебя это не радует? Нет, это радует, это радует. Ну, дай мне свободу, Ксанф. Проси теперь свою свободу, раб. Теперь, когда я чуть не получила мою. Ты поображаешь себя более благородным, а всего несколько минут назад Ксанф говорил, что ты удрал с его деньгами, с его женой. Если бы ты не вернулась Клея, твой муж взял бы меня в жены. Вот, чего ты достиг своей хитростью, Эзоп. Оставайся с ней, Ксанф, Но ты не можешь сказать, что она осталась с тобой из-за любви. Она осталась из-за денег, Оставайся с женщиной, которую ты покупаешь. Оставайся с женой, которая прихорашивается, чтобы понравиться капитану стражей. Мелли! Убирайся <связывая> вон! <связывая> не верь, не верь ей сам, она говорит с досадой. Бедная Мелли, ты не сумела избрать верного пути к свободе. Дай мне свободу! Да подожди, мы потом поговорим. Сдержи свое слово, Ксанф. Мы тебя уважаем, Изоп. Почему ты хочешь уйти? Потому что я тоже уважаю себя. Дай мне свободу, Ксанф. Ты обещал мне это. Э -э -э Хорошо. Хорошо, я дам тебе свободу. Я дам тебе свободу, но только в том случае, если боги... Захотят послать мне добрые предзнаменования. Ах, ты не веришь в предзнаменование, А я верю. Иди.